14. В VI веке до Рождества Христова был уже достигнут идеал красоты в изображении богов. Идеал также и для нас прерофы элиты научили нас ценить целомудренную прелесть этой так называемой зрелой архаики. Не доставала однако индивидуализации. Конечно, никто не мог принять Посейдона за Аполлона и наоборот. Наличность или отсутствие бороды определяла выбор, но впрочем, боги были похожи друг на друга и на людей. И мы различаем их только по их атрибутам. Тризубец характеризует Посейдона, жезл со змейками Гермеса, Перун, Зевса, львиная шкура Геракла и так далее. Это было ещё несовершенством. Побороть его удалось следующим поколением, пятого и четвёртого веков. Мы плохо оценим Фидия, Поликлета, Алкамена Проксителя, видя в них только художников, хотя бы и религиозного вояния. Это были настоящие пророки, пророки Рисца, ту же службу которую сослужили древнему Израилю ветхозаветные пророки, создание определённого, возвышенного и притом единого представления о божестве, её древним эллинам сослужили их художники, и притом настолько действительнее, насколько образ сильнее слова. На почве догматической и повествовательной объединение было невозможно не было центрального органа который обладал бы достаточной силой и даже мы ведь в ладе волей чтобы истребить всё противоречивое обрядность и подавно в различных государствах было различно, но после того, как Фигий создал своего Зевса в Олимпии, было уже невозможно представлять себе его иначе. Да, это был именно он. Этот величавый и кроткий бог, отец богов и людей, именно таким был он в тот миг, когда он обещал припавшей к его коленям матери исполнить ее просьбу. «Рек и во знаменье черными Зевс помывает бровями». Долу волной благовонной в лосы устремились владыки, долу с бессмертной главы, и великий олимп содрогнулся. И уж, конечно, при виде этой возвышенной красоты исчезали как дым всякие мелкие и низменные представления, которыми умственная незрелость или игривость певцов запятнала образ олимпийца. С ней уживалось только самое благородное, самое возвышенное, самое Схиловская, как не ищет мысль кругом, не сравнить тебя ни с чем. Если сомнений напрасных обузу мы стряхнуть хотим с души, и уже не мог быть совсем несчастным человек, которому раз открылся владыка мира в его олимпийском образе. Всё же это была при всей милостивости строгая красота. Подавно строгой была и его супруга, аргосская Гера в изображении его современника Поликлета, Гера вершительница блудущее таинство брака для греческих жён с его строгими обязанностями, сменяющими преволье девичьей жизни. И строгой была также Афина, объявленная её городу вышеназванным Фидием. Афина Дева, обитательница названного в честь её Парфенона, указывающая Афинину его воинский и гражданский долг, но и спасающее за исполнение этого долга его родину своими молитвами у престола своего могучего отца, как про неё сказал ещё древний афинский законодатель Солон: город же наш не погибнет по воле державного Зевса не порешенью иных в сон ми бессмертных богов великодушная наша заступница дева Афина дочь громовержца свою руку простирла над ним заметно смягчена была эта строгость в облике Деметры богини матери аласковой кормилицы и утешительницы людей. Но мы не знаем, кому мы обязаны её образцовым кумирам. Но родственным ему по выражению был сохранённый нам в хорошей копии кумир Ирины, благодатной богини мира изваянной в начале IV века афинским художником Кифисодотом. Он открывает собой религиозную скульптуру эпохи после Пелопоннесской войны, эпохи младших пророков, объявивших эллинам и нам сущность их младших и второстепенных богов вервенствуют среди них прокситель или сип тогда были созданы три дивных типа богов юношей только один Нам сохранился в оригинале его творца-проксителя, но именно его превосходство перед всеми копиями и заставляет нас мысленно поднять и обо других на ту же высоту совершенства. Аполлон идеал ясной умственной красоты, весь дух Весь мечта и воля в своей неземной стройности и лёгкости. Дионис, томный бог сокровенных чар природы, пленительный и загадочный, как влажный весенний воздух с его вестью о пробуждении, о приливе жизнетворных сил, Гермес Упругая юношеская сила, весь действие и действительность, какова она должна быть, не какова она есть. И в соответствии с ними два молодых женских типа, Афродита, царица любовных чар, оправдания жизнетворной чувственности в целомудрии красоты. Читатель приглашается тут думать не столько о знаменитой медицейской Венере, уже слегка затронутой придворной игривостью александринизма, почему она так и пришлась по вкусу галантному классицизму XVII века. Сколько об Афродите Проксителя, несмотря на все несовершенство ее ватиканской копии. Она соответствует Дионису, в такой же степени Гермесу соответствует Артемида, богиня-охотница, сильная и быстрая, какой и надлежит быть неутомимой бегуньи по лесам и полянам, неутомимой предводительнице в ночных хороводах дриад